Крысы. Бет – предмет ненависти, дословно черные звери. Для любого трущобного жителя – одна из низших форм жизни в эволюционной системе. Они кусаются, они кишат, они отвратительны, однако вместе с тем они избавляют город от гнили и трупов, так что мудрые знают, что даже такая мерзость имеет свое применение.